Наверх пришли те старшего, и Романов исчез на лестнице. Пришли два конвоира, один постарше Рябой в папахе кавказского образца, другой молодой, лет двадцати, разовощекий в красноармейском шлеме. — Вот этот, — сказал дежурный, показывая на меня, оба, молодой ребой оглядели меня очень внимательно с ног до головы. — А где начальник? — спросил Рябой. — Вверху, и пакет там.